Глава двадцатая. «Свет, заходи!» Илья мягко подтолкнул ее в кабинку лифта, который распахнул свои двери. А она все не решала сделать шаг. «Ах, да!» Будто очнувшись, она все-таки шагнула. Сердце глухое сильно билось в груди, словно ему было тесно. Она будто уходит в неизвестность. И этот высокий блондин, который оказался ее мужем, увозит ее теперь домой. «Домой!» В ее настоящий дом. Ты совсем притихла. Илья взял ее под руку, помогая выйти из лифта. Я вас... Она запнулась. Тебя. Совсем не помню. Месяц я прожила в больнице и квартире Марка. Эти мои воспоминания ограничиваются. Светик. Илья остановился на ступеньку ниже, поднес ее руку к своим губам и поцеловал пальцы. Новицкий все мне подробно объяснил. Думаю, вместе мы справимся с этой проблемой. Вместе, да? да — Да-да, — кивнула Света, осторожно забирая свою руку. — Мне самой не нравится ничего не помнить. — Вот увидишь, дома быстро все вспомнишь, — улыбнулся Илья и пошел на выход из подъезда. Ей ничего не оставалось, как последовать за ним. У нее вот своя жизнь нарисовалась. У Марка будет своя. — Светлана Игоревна! — воскликнул ещё один незнакомый мужчина, выскакивая из джипа. Он радостно улыбался, будто и в самом деле был рад её видеть. «Светлана Игоревна, мы все так переживали! И я, и девочки из салонов! Наконец-то вы нашлись!» Она неловко улыбнулась в ответ и испуганно замерла, когда мужчина полез обниматься. «Светочка, это Алексей, твой личный водитель!» — со смешком пояснил Илья. Он закинул сумку в багажник джипа и открыл заднюю дверь. «Алексей, поехали уже обратно, устал я от этого города!» «Конечно, Илья Владимирович!» Алексей кинулся к водительской двери и быстро уселся за руль. «Дамчим с ветерком!» «Поедем осторожно!» — наставительно поправил его Илья, подсаживая жену в машину. «Как скажете!» — покладисто согласился водитель. Он развернулся всем корпусом, чтобы видеть пассажиров. «Светлана Игоревна, ну как я рад, вы просто не представляете!» «Поехали уже!» — оборвал его Илья, усаживаясь рядом со Светой и захлопывая дверь. Светлана бросила последний взгляд на многоэтажку, в которой прожила почти три недели. Здесь остаются все ее воспоминания. И Марк. Всю дорогу Илья и Алексей весело переговаривались, пытаясь ее втянуть в разговор. «Но все, что она могла...» Смотреть в окно на меняющиеся пейзажи. Сначала городские многоэтажки сменил частный сектор пригорода, потом их сменили дачи, а дальше какие-то небольшие лесочки чередовали с бывшими полями. Подумать только, она живет за 500 километров отсюда. И только ее память хранит ответ на важный вопрос. Как она преодолела такое расстояние? «Илья», — она решила обратиться к мужу с вопросом, «Я умею водить машину?» «Нет». Муж ответил сразу, мягко улыбаясь, но в глазах проскользнула настороженность. «Тебя много лет возит Алексей». «А почему?» не могла она понять. «Ведь было бы удобнее». «Светочка, мы обсудим это дома». Илья продолжал улыбаться. «Если захочешь, запишешься в автошколу. Просто у тебя постоянно звонки и документ, переписка. Так что просто нет времени следить за дорогой». «Я так занята!» Брови света от удивления поползли вверх. «Очень, Светлана Игоревна!» — подтвердил Алексей. «И мне нравится на вас работать!» «Я хороший начальник?» Ей было приятно это слышать. Слава богу, она не какая-то медьера. Летом темнеет поздно. Она смотрела на заходящее солнце, все больше скрывающееся за горизонтом. Кажется, Марк подобрал ее на другой дороге. Она не помнит так много машин, ограждений и такого интенсивного движения. Там было темно и тихо. И вообще, помнит только свет фар джипа Марка. За окном уже стемнело, а они все ехали и ехали, останавливаясь лишь, чтобы сбегать в кустике или купить-попить в придорожном магазине. — Прости, как не подумал взять дорогу еды, — оправдывался Илья. — А в таких кафе есть я опасаюсь. — Ничего. «Вполне хватит пока печенья», — ответила Света, открывая пачку. «Один раз можно и нарушить диету». «Скоро приедем», — обрадовал их Алексей. «Осталось километров пятьдесят, и будете дома». Когда показался город, Света надеялась, что узнает какую-нибудь улицу или здание. Но ни единого проблеска. Джип уже катился по городу в сторону центра. Даже в такой поздний час машин на дороге было достаточно. Вот они подъехали к жилому комплексу, очень представительно на вид. Шлагбаум поднялся, пропуская их на территорию. — Алексей, завтра у тебя выходной! — обратился Илья к водителю. — Я проведу весь день со Светой. — Как скажете, Илья Владимирович, сейчас загоню джип в паркинг. Алексей снова обернулся. — Светлана Игоревна, до свидания! — До свидания, Алексей. Она даже не смогла выдавить подобие улыбки. Илья помог ей выбраться из машины и, взяв за руку, повел в подъезд. Внезапно страх сковал горло, мешая дышать. Было страшно остаться наедине с незнакомым мужчиной. Или в квартире они живут не одни? А где ее родители? «Дура!» — ругала она себя мысленно. «Почему не спросила?» — постеснялась при вести разговоры. «А ведь ночь уже, и остров встал вопрос, как они будут спать? Вместе?» светчика от голоса мужа она даже вздрогнула у тебя такой вид напуганный будто в клетку птигру входишь пошутил он успокойся ты дома я как будто первый раз здесь нахожусь ничего не узнаю тогда я проведу для тебя экскурсию лифт остановился открылись двери илья подошел к одной из дверей на площадке и достав ключи сунул их в замок добро пожаловать домой Улыбнулся он, широко распахивая дверь. Глубоко вздохнув, Света переступила порог, будто и в самом деле, входя в клетку к хищнику. Квартира оказалась огромной, светлая, красивая. Тот, кто обставлял ее, явно делал это с любовью. «Пойдем, покажу тебе спальню и ванную». Илья дождался, когда Света снимет обувь. «А я пока найду что-нибудь в холодильнике». «Спасибо». Она держалась настороженно, немного позади мужа. В спальне нашлась просто огромная кровать, туалетный столик и даже пара кресел. Окно во всю стену прикрывал прозрачный тюль. Темно-серые портьеры еще не были задернуты. — Это все выбирала я? — Все вещи в гардеробной, чистой, выглаженной, как ты любишь. Между тем продолжал говорить Илья, распахивая едва заметную дверь. — Полотенце и халаты в ванной. Света, застыв испуганным сусликом, наблюдала за высоким блондином. «Муж! Лишь бы не полез целоваться!» «Светик!» — улыбка Ильи погасла. «Я хочу тебя обнять и поцеловать, но, кажется, ты не готова!» — грустно проговорил он. «Нет!» — она отрицательно покачала головой. «Прости!» «Я пока буду спать в гостевой!» После этих слов Света постаралась незаметно выдохнуть, Такое облегчение испытала. — Может, лучше я? — спросила она робко. — Не, что ты, дорогая, ты с такой радостью обставлял наш спальню, что, думаю, тебе здесь просто необходимо спать, чтобы быстрее все вспомнить. Это гардеробная, вход в ванную из нее же. А я пока приму душ в гостевой ванной. Взяв одежду, Илья удалился. Гардеробная тоже оказалась приличного размера. Половину комнаты занимали мужские вещи, половину — женские. На плечиках развешано платье и костюмы, блузы, юбки, на полках — свитеры, футболки, джинсы, белье в ящиках, кружевное в основном, фривольные пеньюары, стопки, чулок и еще много-много всякого разного. У нее даже домашние костюмы есть. Очень хотелось принять душ, а потом что-нибудь перекусить. Ванная радовала глаз спокойным дизайном. В угол находился душевой угол со стеклянными стенами. Возле одной из стен стояла шикарная корыта. Света принимала душ быстро. Косметикой явно пользовались. Баночек было великое множество. Похоже, она любит заботиться о себе. Вымывшись, обернула волосы полотенцем. Нашла самое простое белье. Надела трикотажные бежевые домашние штаны и серую футболку. Собрав силы в кулак... Пошла искать кухню. Илья уже был там. В домашних серых штанах и белой футболке, обтягивающей литой торс, с мокрыми после душа волосами, он выглядел великолепно. Понятно, почему она в него влюбилась. Осталось вспомнить и перестать думать о Марке. «Вот, наша домработница — святая женщина. Не даст нам умереть ночью от голода». Илья доставал из холодильника норехский салат, какой-то десерт. «Садись!» Он махнул рукой на стул. «Обычно на ты не ешь, но, думаю, сейчас твоей фигуре ничего не угрожает». «Думаю, нет», — согласилась Света. «Я после разговора с врачом отправил ей список продуктов и твою диету, так что завтра начнем следовать врачебным рекомендациям», — продолжал говорить Илья, наливая чай. «Заботливый», — думала Света. «Везет мне на заботливых мужчин». «Я до сих пор не могу поверить, что я дома». — призналась она. — Здесь всё кажется таким... незнакомым. — Давай поговорим об этом завтра. Илья устроился на стуле напротив. — Сегодня мы все устали. У тебя уж глаза закрываются. Слишком много событий для одного дня. — Да, ты прав, — согласилась Света. — Я мало с кем общалась последний месяц. и Сейчас очень тяжело. — Я понимаю. Илья, протянув руку через стол, накрыл ее пальцы своими и мягко сжал. «Мы любим друг друга, и это главное. С остальным справимся. Кушай». Больше они не разговаривали. У двери из спальни Света подставил для поцелуя щеку, и ей больно было видеть, как огорчился муж. Она села на кровати, подложив под спину одну из подушек, согнула колени и обхватила руками ноги мысли в усталом мозгу разбегались. Мужу было жаль. Он прекрасный человек, заботливый, чуткий, нежный, а она совершенно не помнит его. У них роскошная и уютная квартира, множество фотографий, запечатлевших счастливые моменты, а она изменила Илье. И что теперь делать? Признаваться? Наверное, не стоит. Вернется память, вернется и любовь к мужу. Сама не заметила, как по щекам покатились стихие слезы. Она так хотела найтись. А теперь вот не знает, что делать. Почему не могла оказаться одинокой учительницей или продавцом в каком-нибудь магазине, инженером, да мало ли профессии на свете, а у нее бизнес, муж, ответственность? — Что мне делать? — едва слышно шептала она в темноту. — Просто стыдно смотреть в глаза мужу. Как бы ни было тяжело, решила забыть Марка. Это было помешательство на фоне потрясений и амнезии. У каждого своя жизнь. И даже хорошо, что они живут в разных городах. Она легла, скрутившись позе эмбриона посреди кровати. Хотелось прижаться к Марку. Снова чувствовать его сильные руки, сжимающие ее в объятиях. Пошарив рукой, нашла край одеяла и завернулась в него, как в кокон, продолжая тихо плакать. Так и уснула, не раздеваясь, не устроившись нормально на роскошном супружеском ложе. Нужно выплакаться и отпустить. Об этом Света решила не рассказывать психологу или психиатру, или кого там нашел муж. С утра начнет стараться наладить отношения с мужем. Он замечательный и не заслужил предательства.